Издательство Эксмо. Марина Посадская, Илья Васильев. За рамками Нюрнберга. Герои сопротивления в нацистских концлагерях. Читает Алексей Воскобойников. Вступительная статья. Предисловие. Мои убеждения не выпадают вместе с зубами от недостатка витаминов в лагерном рационе. Я солдат и остаюсь верен своему долгу. Дмитрий Карбышев Эта книга не об ужасах концлагерей. Об этой величайшей трагедии не только 20 века, но и, возможно, всей истории человечества, и так уже написаны тысячи книг, статей и диссертаций. Нацисты построили в Германии и на оккупированных территориях тысячи центров эксплуатации и уничтожения людей, которые принято называть концентрационными лагерями, начиная от лагерей для военнопленных, трудовых, пересыльных, офицерских, до концлагерей, гетто и лагерей смерти. Сеть концлагерей опутала всю Европу, от Норвегии на севере, до Греции на юге, от Нальчика на востоке, до Дранси на западе. Через гитлеровские концлагеря, начиная с 1933-го, года появления первых лагерей для политических заключенных после прихода нацистов к власти и вплоть до 9 мая 1945 года, день освобождения советскими войсками, Терезе Эйнштадта, прошли миллионы человек. Большинство из них погибли. Те заключенные, которым удалось избежать немедленной смерти, содержались в невыносимых условиях. Отсутствие еды, Медицинского обслуживания, медицинские опыты, изнуряющий труд, холод и постоянное издевательство от немцев и их пособников из лагерной обслуги – все это приводило к массовой гибели узников. По некоторым данным, только зимой 1941-1942 годов в лагерях погибло около полутора миллионов советских военнопленных. Большинство цифр носят оценочный характер. Точное число жертв не будет известно никогда. В частности, потому что значительная часть архивов была уничтожена, а многих заключенных убивали сразу по прибытии в лагеря без регистрации евреев, цыган, коммунистов и политработников, подпольщиков и прочих. Несмотря на невыносимые условия жизни, в лагерях рано или поздно возникали очаги сопротивления. Зачастую подполье возглавляли советские люди коммунисты, офицеры из числа военнопленных и даже остарбайтеры. Почти во всех концлагерях на территории подконтрольной Германии существовали такие организации сопротивления. Некоторые действия советских подпольщиков, например, надеть красные косынки 1 мая или спеть интернационал по дороге на работу, были просто отчаянной демонстрацией неповиновения. Другие – саботаж на производстве, замена номеров узников, обреченных на смерть, могли остаться незамеченными фашистами, но спасли жизни многим людям. Третьи, вроде угона бомбардировщика с секретными технологиями, возможно, повлияли на исход Второй мировой. Начиная с 1943 года, боевой дух советских военнопленных, во многих случаях составлявших костяк подпольщиков в концлагерях, укреплялся по мере появления известий о победах РККА, и ее продвижение на Запад. В 1944 году нацисты начали так называемую особую операцию «1005» или операцию эксгумации, призванную скрыть следы убийства миллионов людей. Остававшихся в живых заключенных заставляли выкапывать тела уничтоженных узников и сжигать их, уничтожать другие следы массовых убийств. В ряде случаев начало операции «1005» послужило толчком для ускоренной разработки и осуществления планов организованного сопротивления, побегов и восстаний. Несмотря на то, что во многих случаях среди руководителей сопротивления были немецкие коммунисты и антифашисты – Бухенвальд, польские евреи – Освенцим, военнопленные стран антигитлеровской коалиции – Марибор, сербы – Красный Крест, основной движущей силой сопротивления в концлагерях по всей Европе – были именно советские граждане. Военнопленные солдаты и офицеры, остарбайтеры и угнанные в рабство. В отличие от восстаний в гетто и лагерях смерти, предназначенных для уничтожения еврейского населения Европы, многие советские военнопленные участвовали в сопротивлении вопреки основному инстинкту – воле к жизни. Наверное, в большинстве случаев повиновение увеличивало шансы выжить. Приемлемого объяснения этому феномену до сих пор не существует. Но независимо от причин, был ли это пресловутый русский характер, любовь к родине, Сталину или коммунистической партии, армейская дисциплина, мысли об оставшихся дома родных или просто упрямство, что-то заставляло бесправных людей, вопреки желанию выжить во что бы то ни стало противостоять нацизму в концлагерях. Открыто или тайно, в одиночку или в составе хорошо организованных подпольных структур, тысячи советских военнопленных и остарбайтеров по всей Европе готовили побеги и восстания, саботировали работу на фашистов, спасали обреченных на смерть. Или просто проводили в бараках перед сном политинформацию. Были, конечно, и другие, тихие и незаметные, безвестные обитатели лагерей. Наверное, их было большинство. Те, кто просто всеми силами старался выжить, иногда за счет других заключенных. Кто возьмется их судить? Кто знает, как повел бы себя на их месте? В аду не до норм морали. Были и те, что пошли служить врагу. Те, кто сломался и ожесточились, а может, всегда был таким. Но эта книга не о них. Феномен массового сопротивления в концлагерях так и не получил глубокого всестороннего освещения ни в СССР, ни в странах Европы, несмотря на то, что трудно представить себе более яркий пример беспримерного мужества и героизма. Благодаря усилиям отдельных подвижников, таких как Сергей Смирнов, открывший советскому читателю страшную историю восстания в лагере смерти Маутхаузен и трагическую гибель генерала Карбышева, Николай Кюнг и немецкие антифашисты, которые не дали придать забвению восстание узников Бухенвальда 11 апреля 1945 года. Впоследствии именно этот день был выбран ООН как день памяти узников нацистских концлагерей. Академик Сергей Королев, который спас от забвения летчика Михаила Девятаева, совершившего уникальный побег из фашистского плена на вражеском бомбардировщике Хенкель. Некоторые истории превратились в часть советской памяти о героизме на войне. Однако большинство актов героического сопротивления во многих десятках лагерей оставались никому неизвестными, лишь иногда появляясь на страницах специальной литературы. К сожалению, многие побеги и готовившиеся восстания окончились неудачей, тысячи заговорщиков были раскрыты и казнены. Многие участники сопротивления, участники восстаний, побегов Организаторы подпольных комитетов уже после освобождения из плена были вынуждены пройти фильтрацию, штрафбаты, лагеря, недели, месяцы, а иногда годы и десятилетия, находясь в положении предателей. Несколько советских генералов, попавших в плен и отказавшихся сотрудничать с фашистами, хотя прекрасно знали, что объявлены в СССР трусами, предателями, изменниками и заочно уже приговорены к смерти, были расстреляны как предатели в 1950 году, реабилитированы в 1957. Евгения Клем, руководившая подпольем в женском концлагере Равенсбрюк, покончила с собой в 50-е годы, не выдержав допросов и подозрений. Судьба других героев сопротивления, таких как Александр Печерский, Михаил Девитаев, генерал Зотов, Розалия Фридзон. Иван Битюков, сложилось более или менее благополучно. Однако и им в большинстве случаев лишь в 60-е годы стало возможным собирать информацию, писать и публиковать статьи и книги об участниках сопротивления. При этом значительная часть бывших узников, тех, кто мог бы рассказать о себе и о своих товарищах, не доживших до победы, не оставила свидетельств. И не только потому, что им было тяжело вспоминать пережитые мучения возвращение из плена для многих означало риск обвинения в измене и предательстве родины. Для проверки бывших военнослужащих красной армии находившихся в плену и окружении противника, постановлением госкомитета обороны уже в декабре 1941 года была создана сеть проверочно-фильтрационных лагерей, по факту представлявших собой военные тюрьмы строгого режима. сталинская концепция, «У нас пленных нет, есть только предатели», в том или ином виде определяло отношение государства к бывшим военнопленным вплоть до 1956 года, когда в СССР впервые официально признали факт грубых нарушений законности в отношении бывших военнопленных и членов их семей. И только в 1995 году, накануне 50-летия Победы, президент Борис Ельцин издал указ о восстановлении законных прав российских граждан, бывших советских военнопленных и гражданских лиц, репатриированных в период Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Сегодня за пределами нашей страны о сопротивлении в концлагерях почти не вспоминают. Среди тысяч томов, посвященных теме концлагерей, труды сопротивления в них составляют лишь малую часть. Путеводители по мемориалам, как правило, концентрируют внимание на страданиях, количестве и принадлежности жертв, редко упоминая о сопротивлении. Почти нет на Западе и ученых, занимающихся этой темой. Возможно, это связано с тем, что только среди советских людей явление сопротивления на оккупированных территориях и особенно в концлагерях носило поистине массовый, народный характер. Как отмечали в своих воспоминаниях некоторые немецкие генералы, такой степени ожесточенности и массовости сопротивления оккупантам, как в Советском Союзе, они нигде не встречали. Повсеместная борьба советских граждан в концлагерях была проявлением именно этого феномена, а не только естественной, универсальной воли к жизни и стремления вырваться на свободу. Частью той силы, благодаря которой СССР выиграл войну. Кроме того, у советских военнопленных было еще одно преимущество перед гражданами оккупированных европейских стран – ощущение своей безусловной принадлежности к силе, воюющей за правое дело, пусть даже сначала терпящий поражение, но продолжавший бороться, а потом и побеждающей советской армии. Такая принадлежность давала советским узникам, помимо желания выжить и вырваться на свободу, и другую простую и понятную цель – которой не было до последних месяцев войны у всех остальных. Они видели в своей борьбе в концлагере некий военный эпизод, битву при Маутхаузене, как часть своего боевого пути. К сожалению, как отмечают историки, исследование проблемы освободительной борьбы в нацистских концлагерях сейчас связано с немалыми трудностями, и трудности эти объективны. Количество документированных материалов невелико, а большую часть воспоминаний и свидетельств участников движения сопротивления невозможно подтвердить документами. Между тем, далеко не все важные подробности действий подпольщиков выяснены. До сих пор не установлены жизненные пути, судьбы, а иногда и имена участников сопротивления в концлагерях. Многие из них скрывали свои настоящие фамилии, опасаясь за судьбы своих родных, проживавших на оккупированной территории, либо за свою судьбу после возвращения на родину. Не начата системная работа по их увековечению даже в тех случаях, когда имена героев хорошо известны, а их подвиг получил всеобщее признание. Например, участники восстания в Маутхаузене до сих пор не награждены российскими государственными наградами. Однако в последнее время ситуация меняется. Активную работу в этом направлении начал, например, Фонд памяти Александра Печерского, общественная организация, одной из задач которой является восстановление и сохранение исторической памяти об участниках сопротивления в фашистских концлагерях. Огромный объем информации об актах сопротивления, историй, документов, фотографий собрали краеведы и участники специализированных форумов в сети интернет «Патриот-центр» форум поисковых движений, авиация СГВ, военспец и другие. Архивы ФСБ и Минобороны продолжают рассекречивать материалы, в том числе о деятельности подпольных организаций в лагерях для советских военнопленных. В мае 2020 года в рамках германо-российского межправительственного проекта «Советские и германские военнопленные и интернированные времен Второй мировой войны» Российской стороне впервые передано 20 тысяч цифровых копий документов о советских военнопленных из Федерального архива Германии. В этом сборнике авторский коллектив не только представляет вниманию читателей очерки о забытых героях и описание малоизвестных событий, связанных с движением сопротивления в концлагерях, но и предлагает по-новому взглянуть на уже всесторонне, казалось бы, исследованные страницы истории. Авторы попытались также возможно, впервые в отечественной истории, осветить отдельные истории, факты и судьбы людей, как явление сопротивления в концлагерях в целом, и вставить его в более широкий контекст движения сопротивления против нацизма в Европе. Внимательный слушатель может отметить, что в сборник не вошли рассказы о подвигах таких героев сопротивления, как Михаил Девитаев и Александр Печерский. Это сделано сознательно. Авторы сборника хотели представить в нем истории не столь известной широкой общественности, но также достойные внимания и памяти. Собранные материалы и документы, большая часть которых публикуется впервые, а также написанные специально для книги очерки, охватывают практически все аспекты темы сопротивления, включая географию событий, от Норвегии до Крыма, временные рамки с лета 1941 до последних дней войны, Разнообразие форм сопротивления, от выпуска стен газеты до угона самолета, а главное, такие разные судьбы героев. Людей, каждый из которых достоин того, чтобы о нем помнили, а его подвиги служили примером для нынешнего и будущих поколений. Сборник не является научным трудом, но представляет собой неоценимый источник информации для исследователей темы сопротивления в концлагерях. Авторы надеются, что выход книги поможет скорейшей реализации как уже существующих, так и новых проектов, связанных с популяризацией движения сопротивления, увековечением памяти героев и достойным награждением их подвигов. Борьба советских людей против фашизма в концлагерях была составной частью Великой Отечественной войны и является одной из самых героических страниц этой войны. К сожалению, не Советский Союз, Ни европейские страны, на территории которых и произошли эти трагические события, на протяжении долгих десятилетий так и не оценили по достоинству борьбу советских граждан против фашизма в концлагерях. Именно сейчас, у последнего поколения, которое помнит ветеранов и страну, где они жили и за которую погибали, есть возможность сохранить для мировой культуры и передать потомкам эту память и тот импульс, который был у наших героических предков, и особенно ярко, в наивысшем пределе, проявлялся именно у участников сопротивления в концлагерях. От авторов, составителей Эта книга, как и было сказано, не о страданиях и гибели миллионов невинных жертв нацизма. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, его призвали все благие, как собеседника на пир. Она — о людях, обычных мужчинах и женщинах, волею судьбы попавших в нечеловеческие условия и нашедших в себе силы для борьбы со злом, о бесконечной стойкости духа, о запредельном упорстве в достижении недостижимых целей, о героизме обреченных, о силе слабых и о тех самых случаях, когда жизнь —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 Понять это действительно невозможно, но это не значит, что не надо пытаться. Книга составлена из популярных очерков о людях, героях сопротивления, известных и не очень, отдельных подпольных организациях, некоторых лагерях и актах сопротивления. В очерке об одном из наиболее известных героев сопротивления, генерале Дмитрие Карбышеве, научный обозреватель новой газеты «Ким Смирнов», развенчивает две главные неправды, которые долгое время сопровождали официальную историю подвига выдающегося советского фортификатора. Татарский поэт Муса Джалиль, вопреки устоявшемуся мнению, не был руководителем подпольной группы в регионе СС и Дель-Урал. О нем и его товарищах, казненных фашистами в тюрьме Плецензея, рассказывает очерк Радика Амирова. История Братского союза военнопленных одной из крупнейших и наиболее разветвленных подпольных организаций в Европе, достаточно глубоко исследована советским ученым Ефимом Ароновичем Бродским, однако и в ней есть множество темных пятен. Например, загадочная остается фигура ее предполагаемого создателя Иосифа Фельдмана, Фесенко. Ну и сам феномен БСВ еще ждет своих исследователей и популяризаторов одна из самых известных страниц в истории лагерного сопротивления массовый побег из блока смерти заключенных концлагеря маутхаузен и последовавшая за ним мюльфертальская охота на зайцев куда менее известна к сожалению история восстания и побега заключенных смертников в советском концлагере а между тем эти люди совершили действительно невозможное и заслуживают чтобы об этом помнили очерк мехелен Посвящен событиям 19 апреля 1943 года в Бельгии, где трое молодых людей, вооруженных только красным фонарем, пистолетом, одним на троих, и плоскогубцами, напали на поезд, чтобы спасти обреченных на гибель людей. История Бухенвальского подполья достаточно подробно описана во многих книгах и фильмах, но обойти ее стороной мы не могли. Очерк о Владимир-Волынском концентрационном лагере представляет собой фрагменты, вышедшие в 2018 книге известного советского и российского дипломата-арабиста Василия Ивановича Калатуши «Лагерь содержания неизвестен», «Место захоронения в «История одного из лагерей советских военнопленных». К сожалению, Василий Иванович не дожил до выхода этого сборника. Рассказ о Розалии Фридзон ранее напечатанный в журнале «Ляхаем», посвящен женщине необыкновенной судьбы. Скромная заведующая райздравом, средних лет, замужем за партийным работником, воспитывает дочь, а потом размеренная жизнь внезапно заканчивается, и начинается война. Чужие документы, чудом спасенная дочь, минское подполье, партизанская спецгруппа, арест, тюрьма, пытки – Работа в шахтах Лотарингии и на производстве ракет Фау-1, концлагерь и побег из него, партизанский отряд во Франции, звание лейтенанта французской армии и встреча с генералом Шарлем де Голлем. Неужели все это об одной и той же женщине? По количеству и разнообразию актов сопротивления, организаторам и участникам которых Алексей Ефремович Рындин стал за два года пребывания в гитлеровских концлагерях, Ему, вероятно, не было равных за всю историю лагерного подполья. И уж точно беспрецедентным является восстание в Слобазии, одним из организаторов которого был Рындин, закончившееся захватом бывшими узниками целого города. Одесситка Евгения Клем встретила войну будучи уже не молодой, по тем временам женщиной в возрасте около 40 лет. Воевала, попала в плен, в лагере возглавила русскую подпольную группу. Однако судьба ее, в отличие от Фридзон, сложилась трагично. Алексей Кириленков перед началом Великой Отечественной войны был первой трубой в Государственном джаз-оркестре СССР. Об активном участнике антифашистской подпольной организации «Братский союз военнопленных», известном в БСВ под именем «Музыкант», стало известно благодаря австрийскому публицисту Рудольфу Кальмару и военному историку Ефиму Ароновичу Бродскому. Следующий очерк посвящен Марии Байде, девушке, получившей героя Советского Союза в 20 лет. Подвиг Марии широко известен, а вот история ее пребывания в концлагерях еще ждет своих летописцев, а также, надеемся, кинематографистов. В очерке «Хранители памяти» рассказывается о людях, благодаря которым тема сопротивления в концлагерях не потеряла своей актуальности за прошедшие после войны десятилетия. «История восстания в Луцком гетто» представлена очерком Станислава Зельцера. Очерк Ванды Цуркан» посвящен восстановлению исторической справедливости в отношении Бориса Пивенштейна, легендарного летчика, спасавшего челюскинцев, а впоследствии несправедливо обвиненного в сотрудничестве с врагом. Следующий очерк о Треблинке, известные всему миру как место, где за несколько месяцев было убито более 800 тысяч человек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 Писателя, журналиста, литературоведа. Михаил Григорьевич Искрин, оказавшись в концлагере в Норвегии, несколько раз чудом оставался в живых, бежал из плена, сам участвовал в движении сопротивления. Следующий очерк посвящен концентрационному лагерю Красный Крест, расположенному близ города Ниш, Сербия, где в 1942 году произошло массовое восстание заключенных. Их побег был исторически зафиксирован как первый крупный побег из нацистского концентрационного лагеря в оккупированной европе в настоящее время концлагерь превращен в музей а предлагаемая здесь статья является частью информационной брошюры последние два текста фрагменты расшифрованных рукописей красноармейцев из архива михаила ивановича семеряги публикуются впервые как отмечают все или почти все исследователи темы сопротивления в концлагерях, информация о подпольной деятельности, особенно подтверждаемая документальными источниками, крайне скудна и противоречива. Это связано и с соображениями конспирации, которыми, очевидно, руководствовались подпольщики-антифашисты и с давностью лет, и со свойствами человеческой памяти, склонной к мифологизации тех или иных аспектов прошлого. С другой стороны, В СССР в течение десятилетий, особенно начиная с 60-х годов, устойчиво рос интерес к теме Великой Отечественной войны, сопровождаемый в том числе массовым тиражированием книг и выпуском фильмов с явным уклоном в мифологизацию военных событий. Очевидно, что такой отход от правды войны нашел отражение и в воспоминаниях ряда авторов прошедших концлагеря, особенно в части темы лагерного сопротивления. Отсюда неизбежно следует вывод, что ни документальные источники, ни тем более популярные очерки, созданные на основе документов и воспоминаний, не являются и не могут являться точным описанием событий. Этим объясняются и лакуны в повествовании, и некоторые необъяснимые противоречия в изложении событий, и неподдающиеся расшифровке отдельные слова и выражения в документах, Впрочем, авторы надеются, что будущим исследователям этой темы удастся разгадать хотя бы часть загадок. Как пишет в своей книге Василий Иванович Колотуша, воссоздать единую и связанную картину по прошествии более чем семи десятилетий скорее всего уже не получится и придется ограничиться некоторыми документально доказуемыми фрагментами. Хотя и они, эти фрагменты, сами по себе достаточно выразительны, и могут служить основой для понимания существа темы. В свою очередь, авторский коллектив данного сборника уверен в том, что степень и качество документальной доказуемости многих событий того времени можно существенно повысить не только с помощью постепенно рассекречиваемых архивов. Мы только начали поиск материалов, лишь немного прикоснувшись к тому огромному объему информации, которая хранится в семьях потомков, героев сопротивления, В музеях, архивах и мемориалах собрано энтузиастами-краеведами и обсуждается на форумах в интернете. Авторы будут продолжать работу по данной теме и надеются на помощь слушателей. Мы просим всех неравнодушных людей, особенно знавших участников, описанных в книге событий или их потомков, откликнуться. Адрес электронной почты info.sobaka.pechersky.org помочь уточнить даты и факты, найти фотографии и документы, восстановить неизвестные имена героев, достойных того, чтобы о них рассказали будущим поколениям.